Глава 7. Чёрная рука. В тот день Сева ещё плохо разбирался в нравах и обычаях Снежного королевства, поэтому удивился, когда царевна лягушка, по имени Кристина отказалась садиться на трон возле мамы, а прошла к свободному креслу рядом с Севином и уселась там. — Давно не виделись жених, — сказала она. У царевны лягушки были особенные вещи, сверкающие глаза. Из них непрестанно выскакивали смешинки и летали по воздуху. В лагере она была совсем не такой. Заметив удивление на северной физиономии, она сказала, «У тебя в лагере я была перепугана, меня каждый пришибить мог, я и в тебе не была уверена, риск был такой, что у мамы случился гипертонический кризис». «Знаешь, что это такое?» «Конечно знаю, у бабушки был. Гипертонический криз». А тут я дома. Ты только попробуй меня тронь, и будешь не жилец на этом свете. Царевна рассмеялась звонким смехом, будто стеклянные колокольчики посыпались с потолка. А ты здесь всегда живешь? — спросил Сева. Я закончила школу в Оксфорде, — сказала принцесса, — и приехала на каникулы. Ты не думай, в Англии не знают, кто мои родители. А зачем ты в Оксфорде? — «То есть, что ты там делала?» «Училась, и неплохо», — сказала принцесса. «Но ты же волшебная». «Ну вот, опять 25 Думаешь, здесь все уроды?» «А разве ты не Снегурочка?» «Ничего подобного. И папа мой вовсе не Дед Мороз, а простой советский зимовщик, гидрограф, пенкин» с дрейфующей полярной станции «Северный полюс, 27». Он заблудился в пургу, чуть было не замерз, а моя мама, которая пошла погулять по холодку, увидала замерзшего папу, влюбилась в него и велела медведям принести его к себе в летний дворец, который находится у нее на острове Шпицберген. Там папа прожил почти полгода, Но потом им с мамой пришлось расстаться, потому что мой папа стал тосковать по своей предыдущей семье и другим детям, и сбежал от мамы и пропал без вести. Может, он даже остался жив, и его укрывают в какой-нибудь воинской части на Кольском полуострове. А может, попал в трещину или в полынью. Так или иначе, я несчастный сиротка. А голова не болит? «Ага! Вспомнил? У меня там до сих пор шрам не зажил. Разве можно от живой лягушки корону отрывать?» «А ее тебе пришили? Дурак! Она у меня выросла. У всех принцесс нашего снежного королевского дома вырастают на голове бриллиантовые коронки. Иначе как нас отличить от обыкновенных принцесс?» Тут Кристина увидела обалдевшее лицо своего жениха и расхохоталась. «Кристина!» — крикнула ей мать. «Сейчас же перестань издеваться над нашим гостем!» «Уже перестала!» — ответила Кристина. «Он поверил, что у меня бриллиантовые короны на голове растут, а из ушей растут сережки!» «Да разве у вас разберешься?» — обиделся Сева. «Тогда и не говорить что вы волшебный!» «Но ты же видел, как я была лягушкой?» — воскликнула принцесса. «А еще хвастался, в сказке он верит. Тебя, между прочим, из-за этого к нам и позвали. А теперь ты в кусты?» «В какие еще кусты? Я ж здесь сижу». «Тогда ешь мороженое. У нас здесь лучшее мороженое за полярным кругом. К нам даже из Арабских Эмиратов джинны прилетают мороженого поесть». «Опять врешь!» «Ничего я не вру. Ты попробуй, а тогда говори». Она зачерпнула серебряным половником три шарика мороженого и серебряного ведерка и положила Севе в блюдечко. «А бриллиантовые короны делает мастер Звянг, — сказала она. Знать надо. Ему из самых глубин земли гномы-бриллианты достают. Ты с ним скоро познакомишься. Может, даже завтра». «Почему?» А когда тебя будут готовить к путешествию, он что-нибудь для тебя сделает, он все умеет. Принцесса положила в рот шарик мороженого. Сева последовал ее примеру. Ничего подобного! Есть ему еще не приходилось. Мороженое тут же растворилось во рту без остатка, и у него оказалось... Был не только апельсиново-земляничный вкус, но и изумительное послевкусие, когда само мороженое проглотилось, во рту началась довольно приятная битва мятных иголочек с малиновыми подушечками. Пришлось съесть еще один шарик, чтобы погасить эту битву. Второй шарик оказался ванильно-шоколадным, а послевкусие у него было и вовсе невыразимое. И севы чуть... Не прослушал, что говорит ему Кристина, а говорила она вот что. Я сама хотела пойти искать подземное царство, даже в мультипликатор пыталась залезть, но не получилось. Оказывается, во мне все же много волшебной крови, не берет меня мультипликатор. А жалко, а то бы мы с тобой вместе пошли. Ты мне нравишься, и ты не трус. Только она это сказала, как Сева страшно опозорился. Но, возможно, на его месте опозорился бы каждый. Любой нормальный человек, попавший в волшебное королевство. Потому что, когда он решил зачерпнуть из серебряного ведерка еще немножко мороженого и подвинул ведерко к себе, то из ведерка неожиданно вылезла по локоть черная рука с когтистыми синими пальцами и попыталась схватить Севу за нос. В следующее мгновение Сема оказался под столом, и все было бы еще не так отвратительно, если бы рука не полезла за ним под стол. И Сева, наш маленький герой, как называла его снежная королева, на карачках побежал под столом, натыкаясь лбом и плечами на ноги, лапы, сапоги и копыта гостей, а рука неслась сзади и порой хватала его когтями за штаны. Но тут... На пути у Севы показалась большая человеческая рука, которая схватила Севу за шиворот и вытащила из-под стола. Сева от ужаса даже голос потерял, а только задыхался. И тут он сообразил, что добежал до трона Снежной королевы, а вытащил его из-под стола Нильс, ее муж, или, как его называли при дворе, «дед-консорт». Дед Мороз посадил Севу на колени, а другой рукой схватил черную руку и изо всех сил кинул ее в угол комнаты. Там на руку накинулись облезлые летние песцы, которые стали рвать ее в клочья и драться к веселью гостей. — Что же ты, Кристия, — укоризненно признес Дед Мороз, — нашего гостя не остерегла? — Так неожиданно, — ответила принцесса, — я даже сообразить не успела. — Прости, Сева. — Чтобы наша Кристина прощения попросила, — задумчиво произнес Дед Мороз. — Такого я не помню, а потому что мы друзья, — громко ответила Кристина. — Иди сюда, Сева, мороженое еще осталось. — Без шуток, — оборвала ее мать, — во всем надо знать меру. Сева был согласен с королевой. Есть мороженое из ведра, в котором водятся черные руки, это выше возможностей нормального человека. Обед был в самом разгаре, некоторые гости обжирались, другие опивались. Графины с этикетками «водка-льдышка» и «ликер-айсберг» пустели на глазах. Снежная королева поднялась из-за стола, но сделала так, что никто не обратил на ее уход внимания, если не считать нескольких человек, на которых она, уходя, указала пальцем. Те тоже поднялись и пошли к дверям, следом за королевой и Севой, которому тоже дали понять, что пора уходить. Вышла из-за стола и Кристина. Королева возвратилась к себе в кабинет и села в кресло, а те, кто пришли, остались стоять. «Я вас долго не задержу», — сказала королева. «Все вы уже знаете все Савина, нашего друга и помощника. Он отправляется в трудный...» и, может быть, смертельно опасный поход вглубь земли. Он должен узнать все, что необходимо о подземном царстве, которому мы соизволили дать условное название «убежище», потому что намерены подарить его тем существам, которым грозит на земле гибель. У каждого из вас есть нечто полезное для Всеволода, а ты, Всеволод, слушай и запоминай. Королева показала она мрачного горбатого старика с черными крашенными волосами. В левый глаз у него было вставлено сильное увеличительное стекло, с которым он никогда не расставался. Одет он был в черный, кое-где прорванный, а кое-где прожженный халат. Ты видишь, Всеволод, величайшего в мире ювелира и кудисника. Имя его — гном-перекантер. Гном Перекантер поклонился, но как-то кривый, будто бы нехотя. — Не смотри, что он кажется таким злым и нелюдимым, — сказала королева раксана Просто он всегда очень занят. — Правда, Перекантер? — Можно я пойду? — сказал гном. — У меня в тигле золото перегорит. — Иди, иди. Скажи только, когда Всеволоду к тебе явится. — А пускай завтра с утра и является, — ответил ювелир и камнерез. Взор снежной королевы обратился к следующему специалисту. Если бы это не был гарантированный житель волшебного королевства, Сева принял бы его за жулика, который подходит к тебе на улице и говорит, смотрите, вон кошелек лежит, давайте его подберем, а деньги поделим. И не дай вам Бог попасться на эту удочку и дать жадности вас одолеть. Все потеряйте, и те деньги, что лежат в подброшенном кошельке, и свои собственные. Был он кудрявенький, весь такой розовенький и похож на барашка, хоть у барашков и не бывает розовых мордочек. Глаза у него были кроличьи, а ушки все время двигались, как у трусливого кота. «Ахаль», — представила его снежная королева, — «портной». — Позволю заметить, Ваше Величество, — пропил портной Ахаль, — я лучший портной в вашем королевстве, а также во всех скандинавских странах. — Когда ты назначаешь встречу Всеволоду? — Сегодня снимем мерку, завтра сделаем примерку, послезавтра хоть на парад. — Отлично, — сказала королева, — кто следующий? — Разрешите прервать вашу беседу, — послышался чей-то бас, — я вернулся. Все обернулись к двери. Там стоял Снежный Человек, начальник охраны. «Ну что, поймал?» «Далеко не уйдут», — ответил Снежный Человек. «Ты настоящий полковник», — сказала принцесса Кристина. «Все преступления и события ты тут же берешь под личный контроль, но не поймал еще ни одного вора и не раскрыл ни одного убийства». «У нас убийств не было», — ответил Снежный Человек. «Мультипликатор действует?» — спросила королева. «Испытаем в любой момент», — отрапортовал снежный человек. «Вот с тебя и начнем», — сказала королева, «а уж потом к оружейнику и к веревочнику, а также к осветителю и главному повару». Снежный человек пошел к дверям, сева за ним, а Кристина сказала. «Мама, Севе нужно сопровождающее лицо». «Подумай, он и полдня тут не пробыл, хоть он и храбрится, но внутри весь трясется. По себе знаю, когда меня хулиганы начали ножом резать». «Немедленно прекрати, пожалей свою единственную мать!» — закричала королева Роксана. «Что бы подумал твой покойный папаша, если бы узнал, что советские дети режут тебя ножиком, а я тебя не уберегла». Снежный человек первым вышел из кабинета, За ним шел Сева, а принцесса-лягушка замыкала шествие. И хоть Севе не очень было приятно слышать, что он внутри весь трясется, но, честно говоря, с Кристиной было как-то спокойнее. Своя герла, в лагере познакомились.